глава сорок третья главное не переставать верить элис улыбка не сходила с моего лица я была похожа на умалишенную, радуясь всему, что попадалось на пути впервые в жизни чувствовала себя настолько счастливой, что казалось эта яркая эмоция переполняет до краев, выплескиваясь и разливаясь по всей округе. Какая же все-таки интересная штука жизнь! Вот вроде бы ты по уши во тьме, и просвета не видно, но в одно мгновение все меняется, и понимаешь, что справедливость все же существует. Да, пусть моих родителей не вернуть, и пришлось пройти через много трудностей, но именно сейчас я была уверена, что больше меня не коснется ничего плохого. Я так за тебя рада! Эрика, когда узнала о переменах в моей жизни, Лиен рассказал, прыгала на месте, хлопая в ладоши, как маленькая. Мне было приятно. Подруга разделяла мои эмоции, и это говорило о том, что она переживала за меня. Мы шли по коридору, направляясь к внутреннему двору, где договорились встретиться с Лиеном и Отисом. Оставалась еще одна лекция, а после предстояла поездка в мой новый дом. От одной только мысли, что у меня появится своя комната, настоящая, светлая, а не чулан под лестницей, внутри разливалось приятное предвкушение. Всю жизнь я была реалисткой, смотрела на мир трезвым взглядом и не засоряла голову глупыми мечтами. Но сейчас... Сейчас все было иначе. Неужели? Стало настолько волнительно, что даже сердце забилось чаще. Неужели все происходящее действительно правда? Потихоньку, чтобы Эрика не заметила, я ущипнула себя, морщись от легкой боли. «Правдивее и быть не может. Боги, спасибо вам за...» «Вот ты где! Дрянь такая!» Оглушительный виск прокатился по коридору академии, привлекая не только мое с Эрикой внимание, но и всех, кто находился поблизости. «Чего тебе?» – спросила холодно, не проявляя ни единой эмоции на лице. Что ты там наплела ректору? Отчего он решил снова потребовать оплату за мое обучение? Жустина, задыхаясь от быстрого бега, остановилась напротив, гневно поджимая губы. Матушка из своего кармана внесла всю долиры за все года. Ты представляешь, какая это сумма? Хотя откуда тебе знать, нищенка, нищенка? – послышался угрожающий смешок Эрики, сложившей руки под грудью. «Из своего кармана говоришь?» «А тебе что нужно?» — рычала Жуси, полыхая праведным гневом. «Вообще не твое дело, это семейное, ясно?» «Семейное?» — усмехнулась воздушница. «Забавно. Давай поговорим наедине», — предложила я. «Пусть в груди клокотала злость на своих родственников, но все же я не хотела позорить Жустину прилюдно». «Нет уж, говори здесь!» Потребовала ответа любимая единственная чада моей тетки, важно задирая нос. «Я отсюда и шага не ступлю!» «Что ж, это твой выбор. Тогда начнем по порядку». Я скользнула взглядом по лицу бывшей сестры, которую ненавидела всей душой. «Мы больше не семья. Теперь я буду жить в другом доме, и, соответственно, опекун у меня будет тоже другой». «На солнце перегрелось, что ли?» фыркнула Жустина. «Далее», — кивнула я, пропуская издевку мимо ушей. «Что касаемо оплаты за обучение? Твоя мать внесла, как ты выразилась, все до Лиры, не из своего кармана. Она бессовестно воспользовалась наследством, доставшимся мне от родителей». «Что ты несешь?» По лицу Жуси было видно, что она настроена скептически, но оно и неудивительно. «Правду она говорит? Что не нравится?» фыркнула Эрика. «Твоя мать обобрала Элис Данитки. Все эти годы вы жили за ее счет! Ну что, как тебе такая правда?» Все присутствующие притихли, переваривая услышанное, а мне внезапно стало стыдно. «Ну зачем ты так?» посмотрела на подругу. «Прости», — виновата потупила взгляд воздушница. «Просто не смогла промолчать». И как только наглости хватает предъявлять претензии, хотя сама является тем еще паразитом. Я просто вернула свое. Мое внимание устремилось на покрасневшую от стыда Жуси. Да и то не все. Сместила взгляд на ее руку, на которой всеми цветами радуги переливался перстенек. Бывшая сестрица, заметив это, тут же спрятала конечность за спину, начиная пятиться к повороту. «И как таких только земля носит!» гневно фыркнула Эрика. «Что встали?» спросила она у глазящих адептов, наматывающих каждое слово на ус. «Представление окончено, все свободны, а нам пора». Подруга подхватила меня под локоток и потащила в нужном направлении. «Там Лиен, Соти, поди заждались уже. Мне каждая секунда с ним дорога». «Как у вас обстоят дела?» спросила я, шагая по каменным коридорам. «Никак». — мотнула головой воздушница. — Не понимаю я. То он проявляет интерес, то нет. Черт его поймет, этого Отиса! — выругалась девушка, вызывая улыбку на моем лице. — А ты не пробовала сменить тактику? — спросила я, замечая заинтересованность на лице подруги. — Это как? — хлопнула она ресницами, останавливаясь. — Ну, обдумывала, как бы помягче сказать, чтобы не обидеть. Старайся не дарить ему столько внимания, как ты это делаешь сейчас. — Почему? — Магиана удивленно вскинула брови, ожидая ответа. — Мне кажется, он привык, что ты всегда рядом с ним, что видишь только его одного, поэтому и не торопится с ответными действиями. Поэтому парня нужно подтолкнуть, понимаешь? — Ты хочешь сказать «игнорировать его»? — Сложно, понимаю, — рассмеялась я, смотря в глаза Эрике полное противоречивых чувств. «Но ты все же попробуй. Уверена, а результат придется тебе по душе». «Хм», — хмыкнула подруга. «Это все, конечно, дастся мне нелегко, но...» «Но хуже точно не будет», — продолжила я. «Считай это голосом моей интуиции. Не знаю, как ты...» но я вижу, что Отис к тебе неравнодушен. Просто он не спешит делать ответный шаг, поэтому нужно подтолкнуть его и потеря внимания с твоей стороны самое верное тому решение». «Да?» Эрика скинула на меня полный надежды взгляд. «Да», – заверила ее я. «Вон он стоит», – пихнула девушку в бок, наблюдая Лиена и его огненного друга при виде нас махающих руками. «Давай». «Я в тебя верю!»